Таблица 3. Основные факторы, влияющие на воспаление Усиливают Традиционная западная пища Ослабляют средиземноморская, индийская, азиатская кухня Очищенные сахара, белая мука Сложные сахара, мука из цельного зерна, смешанная мука из различных злаковых Усиливают красное мясо животных, выращенных промышленным способом Ослабляют мясо животных, откормленных семенами льна или травой, не чаще трех раз в неделю. Усиливают масла, богатые омега-6 жирными кислотами, кукурузное, подсолнечное, соевое. Ослабляют оливковое масло, масло льняного семени, очищенное рапсовое масло, жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Усиливают молочные продукты, полученные от выращенного промышленным способом скота – особенно если это продукты из цельного молока. Ослабляют молочные продукты, полученные от животных, которые в основном питались травой. Усиливают яйца кур, в корме которых преобладают кукуруза и соя. Ослабляют яйца деревенских кур или кур, питающихся семенами льна. Усиливают постоянный гнев и депрессия. Ослабляют смех, безмятежность, спокойствие. Усиливают низкая физическая активность менее 20 минут в день. Ослабляют 50-минутная прогулка три раза в неделю или 30 минут шесть раз в неделю. Усиливают сигаретный дым, атмосферные загрязнения, токсичные вещества чистящих бытовых средств, домашняя пыль. Ослабляют чистая среда обитания. Часть 3. Перекрыть пути снабжения опухоли. Победить, как жуков под Сталинградом. При описании борьбы с раком,